Ниже следует запись беседы с Накадзавой Дзюити, 53 года, занимавшимся во время происшествия терапевтической практикой в городе Н. Беседа записывалась на магнитофонную ленту, дополнительный регистрационный номер документа хранения p y x 722-SQ, страница 162-183. Впечатление младшего лейтенанта Роберта О'Коннора, проводившего беседу. «Доктор Накадзава...» Крупного телосложения, загорелый, больше похож на деревенского старосту, чем на врача. Спокоен, уравновешен. Язык образованный и лаконичный. Откровенен, говорит, что думает. Острый взгляд из-под очков. Судя по всему, обладает хорошей памятью. Итак, 7 ноября 1944 года, в начале 12 с е н т Мне позвонил завуч городской народной школы. Я давно числился у них, кем-то вроде внештатного врача, поэтому со мной связались в первую очередь. Завуч был страшно взволнован. По его словам, один класс в полном составе отправился за грибами, и там все потеряли сознание. Ну, вроде как полностью отключились. Все, кроме классной руководительницы. Она в одиночку спустилась с горы и только что прибежала в школу за помощью. Но учительница в таком состоянии, что расспрашивать ее бесполезно. Все равно ничего не поймешь. Ясно одно. 16 ребят упали в обморок и остались на горе. Грибы! Вот первое, о чем я подумал. Раз пошли за грибами, значит, могли отравиться. Эх, не дай бог паралич нервной системы. У каждого ядовитого гриба свои особенности. В зависимости от них и меры принимать надо. Ну, что можно сделать прежде всего? Вызвать рвоту, чтобы очистить желудок, промыть его. Но если яд сильный уже всосался, это ничего не даст. В нашем районе каждый год от отравления грибами по несколько человек умирали. Я тут же побросал в с о к в о я ш лекарства, которые могли понадобиться в первую очередь. Сем на велосипед и помчался в школу. Там уже ждали два полицейских, которым сообщили о происшествии. Детей, если они без сознания, надо как-то доставить в городок, а для этого нужны люди. Но шла война. Почти всю молодежь мобилизовали. Кроме полицейских и меня собрались еще один учитель уже в годах. Зауч, директор школы, школьный вахтер... да еще классная руководительница совсем молодая девушка в таком составе мы направились к той самой горе велосипедов не всем хватило так что кому-то пришлось ехать вдвоем и во сколько вы добрались до леса на место происшествия как только мы туда прибыли я посмотрел на часы так что запомнил точно 1155 до места откуда начинался подъем ехали на велосипедах а дальше Ну, со всех ног по горной дороге, на своих двоих. О. На месте мы увидели, что кто-то из детей уже немного пришел в себя. Сколько? М -м -м, трое, четверо. Что-то в этом роде. Они еще были как в тумане, поэтому на ноги встать не могли и, шатаясь, пытались подняться, опираясь руками о землю. А остальные по-прежнему лежали на земле. Но к некоторым, похоже, сознание постепенно возвращалось. Они начинали медленно шевелиться, совсем как большие жуки. Зрелище совершенно дикое. Удивительно ровная открытая площадка, будто специально вырубленная в лесу. Залита ярким осенним солнцем. И на ней в разных позах 16 т ребятишек. Кто-то шевелится, кто-то лежит без движения. И это... напомнила сцену из авангардистского театрального спектакля. «Я забыл, что я врач, забыл о том, что должен делать. Дыхание перехватило, я, я словно окаменел, и не я один. Все, кто был со мной на какое-то время, так или иначе впали в ступор. Мне даже показалось, как ни странно это звучит, что по какой-то ошибке нам открылась картина, которую обычный человек не должен видеть». Ну, время было военное, поэтому даже в деревне мы, врачи, готовились ко всяким критическим ситуациям. Я частица своего народа и должен хладнокровно исполнять свой долг, чтобы не случилось, но я буквально застыл на месте от увиденного. Ну, все же я быстро взял себя в руки и приподнял одну девочку. Она была как тряпичная кукла, и с нее будто все силы выкачали. Дыхание нормальное, хоть сама и без сознания. Глаза открыты, ну, как обычно, куда-то смотрят, двигаются влево-вправо. Достав из с а к в а я ж е маленький фонарик, я посветил ей в зрачки. Никакой реакции. Глаза жили, что-то видели, однако на свет не реагировали. Непонятно. Я проверил еще несколько детей и получил тот же результат. Тогда я стал измерять пульс и температуру. Пульс в норме. Порядка, ну, 50-55 ударов. Температура, помню, у всех была 36 с чем-то. Ну, или примерно 35 с половиной. Ну да, у детей в этом возрасте пульс бывает замедленный, а т е м п е р а т у р ы ниже чуть не на целый градус. Никакого запаха изо рта, горло и язык тоже в порядке. Ну, в общем, на первый взгляд признаков пищевого отравления я не обнаружил. Рвоты ни у кого не было, ни расстройства желудка, ни болей. е с т ь человек отравился, через какое-то время него обязательно проявится хотя бы один из этих трёх симптомов. Убедившись, что это не отравление, я сразу вздохнул с облегчением. Но что же всё-таки произошло? Симптомы напоминали солнечный удар. Летом с детьми так часто бывает. Упадёт один, смотришь, и другие следом валятся. Ну, как заразная болезнь. Но ведь стоял ноябрь. Да еще прохладно. л е с кругом. Ну, один-двое куда не шло, но чтобы сразу всех 16 с и солнечный удар, ну, такого просто не могло быть. Газ. Вот следующее, о чем я подумал. Отравляющий газ. Похоже, нервно-паралитический. Ну, природный или искусственный. Но откуда ему взяться здесь? В безлюдном лесу. Однако, если предположить, что это газ, тогда все логически объяснимо. Дети вдыхали его вместе с воздухом, и с ними случился обморок. А на классную руководительницу, взрослого человека, он не подействовал, к о н ц е н т р а ц и и не та оказалась. Ну, хорошо. Чем же им помочь? Я совершенно растерялся. Простой сельский врач. Что мог я знать о специальных отравляющих газах? «Что делать?» «С горы специалистам не позвонишь, не посоветуешься». «Ну, правда, кое-кому из детей сознание вроде бы постепенно возвращалось. Может, подождать, и все само собой восстановится». «Перспектива радужная, но, по правде сказать, ничего более подходящего в голову не приходило». «Я решил ребят больше не тормошить и стал наблюдать, что будет дальше».